Глава 19 Кто управляет государством? Сразу после ужина прибывших чародеев пригласили для приватной беседы в голубой зал. Главный секретарь Луц сопроводил уроженцев Шунгуса в комнату и вышел. Никто из присутствующих не обратил внимания на то, что дверь после ухода слуги осталась приоткрытой. За большим прямоугольным столом расположились правители Адепги, хозяин замка. Парочка волшебников из ближайшего окружения короля и начальник дворцовой охраны, которого отец Илинги взял с собой как самого преданного служаку. Господа, оценивая колючим взглядом щуплого седого старика, начал Ярланд. На сегодняшний день в Адебге сложилась непростая ситуация. Обычно у нас не принято сообщать иностранцам о внутренних проблемах, но поскольку заговор, имеющий целью пошатнуть порядок в стране, непосредственно затрагивает и вас, я решил сделать небольшое исключение. С самого утра регент чувствовал себя не в своей тарелке. У него вдруг возникло стойкое ощущение, что власть неумолимо уходит из рук, так что сейчас даже эта довольно краткая речь давалась Ярланду не без труда. Во время выступления дядя Тарина несколько раз запускал пальцы в бороду, словно пытался именно там отыскать необходимые слова. «С подробностями дела вас ознакомит моя супруга». Еневра, в отличие от мужа, выглядела совершенно спокойной. Она положила перед собой руку и, делая вид, что рассматривает свой безукоризненный маникюр, небрежно начала. Недавно нам стало известно о группе лиц, стремящихся свергнуть законного правителя Адепки. Возглавляет заговорщиков человек, втершийся в доверие к наследнику. Думаю, мне не стоит вам объяснять, что эта информация не для разглашения. Главный организатор Смуты — некий Шират, волшебник большой волны и довольно неприятный тип, которому помогают несколько иностранцев и горстка местных вельмож. «Нас вы тоже подозреваете?» — усмехнулся герцог. Откровенный разговор начинал его забавлять. «Кого ты пытаешься одурачить, девочка? Там, где ты училась тонкостям дворцовых интриг, я преподавал и сталкивал лбами умнейших мужей, когда тебя еще и на свете не было». «Нисколько», — снисходительно произнесла Еневра. «Просто я стараюсь объяснить господину Груабу, почему нам не удалось уберечь его пленника». «Он сбежал?» Наемник знал темную волшебницу не первый год и пришел к выводу, что Еневра начинает собственную игру против его нанимателя. Без посторонней помощи из подвала дворца сбежать невозможно. Ему помогли враги Адепги. «Кто? Шират? Но когда Груап просил взять пленника под стражу, вашего мага в столице не было», — уверенно заявил Седой Чародей. Скорее всего, это сделали люди Ширада, а сам преступник заранее убрался из дворца, чтобы его не заподозрили. Королева была довольна ходом беседы. Если бы Хивунг в данный момент меньше занимался самолюбованием, он бы сумел это заметить. — А принц с собой захватил для обеспечения алиби? — потешался герцог над наивностью собеседницы. — Это еще раз подтверждает, что мы имеем дело с серьезным противником. Не стоит представлять идиота мудрецом Ваш Шират — пустое место. Он дальше дворцового сада и носа не показывал. А когда выходил, то с телохранителей. Неужели они заодно с учителем наследника?» Шират вполне мог умело скрывать свои намерения. Продолжала настаивать Еневра. Ее надменный вид и беспомощные попытки сочинить правдоподобную легенду бегства пленника совсем развеселили Хиунга. Он на время забыл, где находится. Да этот узкоглазый без посторонней помощи шагу ступить не может, а вы объявляете его главным заговорщиком. Сознаетесь, что попросту упустили пленника. Помочь узнику могла только его собственная жена. Ее действительно притащил во дворец Шират, но для того, чтобы ее сынок не сбежал из Розахарда. Разве я не прав? Герцог, вы, как я вижу, весьма неплохо осведомлены о делах нашего двора и о некоторых его обитателях. Заметьте. Я не говорила, кто такой шарат, а вы его так подробно описали. Знаете, что он занимается обучением принца. Мало того, кое о чем вам известно даже лучше нас. Мы, например, понятия не имели о браке Ксуала и матери Руама. Может, ради укрепления добрососедских отношений между нашими странами вы сообщите еще какие-нибудь важные сведения? Пока не приключились другие неприятности касающиеся в том числе и вас лично. На общем фоне плавной речи последнее предложение явно выделялось угрожающими нотками. Только сейчас Хиунг сообразил, что его провели как мальчишку. Да, я действительно стараюсь быть в курсе событий, происходящих в стране, в которой нахожусь. Снисходительная улыбка исчезла с лица чародея, а его брови скрылись под завесы спадающих на лоб седых волос. Обожаю знакомиться с достопримечательностями. Правда, в последние годы мне, старику, разъезжать стало затруднительно. Опять же, лучшая достопримечательность любой державы — ее правители. Герцог попытался свести неприятный разговор к шутке. «Однако у вас довольно необычный способ ознакомления с достопримечательностями из-за угла». В зале повисла напряженная тишина. Еневра положила руки на подлокотнике кресла и, сменив угрожающий тон на доброжелательный, продолжила. «К чему я все это говорю? Если бы вы, Эдуарс или Груап, сообщили нам о том, что мать Руамо приходится супругой вашему пленнику, он бы не сбежал. Выходит, вашей вины в случившемся гораздо больше». Герцог счел за лучшее согласиться. — Пожалуй, вы правы, королева. Думаю, общие ошибки надо исправлять совместно. Присутствующие облегченно вздохнули, посчитав, что назревавшего скандала удалось избежать. — И вдруг? — Вообще-то мы не собирались оправдываться, господин герцог. После небольшой паузы продолжила темная волшебница. Особенно в стенах этого замка. Ярланд не ожидал подобного дипломатического финта и напряженно уставился на жену. Она произнесла уже вторую явную угрозу могучему чародею, с которым сам правитель связываться опасался. «По большому счету, мне не нужны ничьи оправдания. Главное сейчас — поймать беглеца». Герцог понял намек собеседницы. Он хорошо сознавал что у них с гробом мало шансов выбраться отсюда живыми, если дело дойдет до драки, но и обнаруживать свои опасения Хиунг не желал. Согласитесь, вы не в том положении, чтобы здесь приказывать. Вы только что сознались, что следили за нашими людьми во дворце, и хорошо знаете подозреваемого в измене Ширата. В любом верховном суде... Этого обстоятельства, кажется, вполне достаточно, чтобы признать герцога Хиунга, если не организатором, то, по крайней мере, сообщником заговорщиков. У нас в стране за подобные преступления очень строгие наказания, а Уалс, полагаю, пальцем не пошевелит, чтобы вытащить своего подданного из беды. Королева, вы мне угрожаете? Седой чародей заметил, как побледнел правитель. Похоже, темная волшебница вела собственную игру, не посвятив супруга в детали. Я пожил достаточно и не боюсь смерти. Зачем бояться неизбежного? Небрежно обронила брюнетка. Если бы вас хотели убить, в этом разговоре вообще не было необходимости. Допустим. Тогда что вы имеете предложить? Нам следует заключить договор. Какого рода? Седому колдуну не нравился тон брюнетки. На территории нашего государства сейчас находятся два человека, которые, по предсказаниям слепого провидца Паранха, представляют серьезную угрозу благополучию Адебги. Самым логичным решением для его величества Ярланда было бы скорейшее обнаружение и уничтожение обоих. Но, насколько я понимаю, лично вас оно не устраивает. Никто, кроме правителей и герцога, не имели понятия, о ком конкретно идет речь, однако от лишних вопросов воздержались. Вы абсолютно правы. Теперь Хиунг старался вести себя дипломатично. Первый раунд переговоров он проиграл вчистую, да и во втором преимущество пока было не на его стороне. Однако, помимо логичных решений, существуют еще и разумные. Не так ли? Конечно. Вот только для их принятия требуется гораздо больше информации, чем мы имеем сейчас. Кто эти двое? Какую выгоду для Адепки можно извлечь, если оставить их в живых? Вы можете ответить хоть на один вопрос? Могу, но тогда сразу окажусь в невыгодном положении. В стенах этого замка любого чародея, кроме хозяев, убить несложно. И какой мне резон раскрывать тайну таинственной парочки? В этом зале я хочу получить от вас принципиальное согласие на сделку и оговорить обязанности сторон. Против сотрудничества я не возражаю. Мало того, готов уступить вам одного из моих соплеменников. Вы кого выбираете? Руама. Тут же выплела волшебница, опасаясь, что Ярланд опередит ее и назовет другого. На это Хиунка надеялся, но всем своим видом постарался показать, что недоволен. Он почесал макушку, потер лоб. Хорошо, пусть будет Руам. Но поскольку вам достанется более жирный ломоть пирога, тайну юноши я обязуюсь раскрыть лишь после того, как в моих руках окажется Ксуал, в поимке которого люди-короля Адепки окажут Груабу самую активную помощь. Договорились? Сколько вам потребуется бойцов? — поторопилась брюнетка. «Десятка вполне достаточно», — тут же отозвался наемник. «И пусть они будут готовы к восходу солнца. Я думаю, все здесь заинтересованы в скорейшем завершении нашей сделки», — добавил герцог. «Ну и баба», — подумал он. «Вот оказывается, кто правит гей. Сильна, ничего не скажешь. Все-таки иногда среди них встречаются настоящие противники». Такой не грех и уступить, или сделать вид, что уступаешь. Пусть немного потешится, поигрывая козырями на руках. Расклад. Парень очень капризный. Сегодня он одному улыбнется, а завтра... Я человек терпеливый. Подожду немножко, а уж потом своего не упущу. Это ей не мужем помыкать. Ваше Величество. Словно подслушав мысли седого чародея, спохватилась ей невра. Она повернулась к Ярланду и с покорностью в голосе спросила. «Я правильно изложила нашу позицию?» «За исключением некоторых мелочей, о которых не стоит даже говорить», — кивнул супруг. «Все начали расходиться». «Дорогая, я думаю, тебе лучше переговорить с Гробом до его отъезда». Полушепотом обратился к жене король. «Согласна. Она поднялась из-за стола». Когда брюнетка покинула голубой зал, правитель едва заметно подмигнул начальнику дворцовой охраны, который без слов понимал хозяина. Чуть погодя, оба стояли в саду графа и залка. «Слушай, Хорх, вроде сестра твоей тещи была чародейкой». «Да, волшебница большой волны. Забавная была старушка. Когда она появлялась при дворе, всегда носила только белый плащ. Еще она обожала направо и налево раздавать указания всем и каждому» говорят болтала много лишнего водился такой грешок а от чего она погибла да будет уготовано ей место в хайране да что вы какой хайран эту мерзкую колдунью наверное и в энсгарду не приняли ты не ответил на мой вопрос вам изложить официальную версию или как все было на самом деле мрачно спросил маг зачем мне досужие вымысла естественно официальную она перемудрила с магией и сама себя придавила обломком скалы сразу повеселел хорх очень хорошо знаешь друг мой задумчиво произнес ярланд положив ему руку на плечо меня начинают терзать недобрые предчувствия что одна волшебница в самое ближайшее время тоже может перемудрить с чарами предчувствия короля всегда сбываются понимающе кивнул начальник стражи «Вы не поделитесь со мной, кого и когда ждет сия печальная участь?» «Будь готов узнать это в любой момент», — предупредил правитель. «Я не имею глупой привычки извиняться перед кем-либо, да не свалиться мне с кобылки по имени удачи, но раз уж мы продолжаем работать вместе...» Конь Фергура оказался рядом со стрелой, как только отряд принца покинул деревню. «Барон». «Вы очень меня обяжете, если не станете тратить свое красноречие попусту». «Нет, ты послушай». «Зачем?» Ром не удостоил бывшего друга даже полувзглядом. «Вполне возможно, нам придется сражаться бок о бок. А если рядом с тобой вооруженный человек, чьи поступки необъяснимы, возникает излишняя напряженность? В бою это недопустимо». Ваши поступки понятны любому, даже безродному сапожнику. За деньги барон Фергур готов на любые услуги. Ничего тебе не понятно. Плевал я и на деньги, и на их количество. Но если они определяют жители умереть 16-летней девчонке, которая за последние 12 лет ничего кроме боли не видела, то ты, не моргнув глазом, готов отправить в энсгарду видавшего вида старца на целый год ее старше. Тебя все равно должны были убить. Ярланд, Яневра, Шират, Принц, Хиунг – все мечтали о твоей смерти. И это только те, кого я знаю. А благодаря герцогу еще и вы с закончил список Руам. Мы лишь на границе долины узнали, что тебе уготована смерть, – пробурчал Марлонец. А до тех пор я представления не имел, зачем в моей сумке лежит дурацкий кинжал с красным рубином. Хюнг сказал «Охраняй парня», и я не без удовольствия выполнял его приказ. А теперь ты работаешь на Тарина. И если он прикажет прирезать сапожника, я имею все шансы получить клинок под ребро. Я не нанимался к принцу-убийце, и сражаться против тебя буду только в одном случае. И в каком? Если ты станешь покушаться на его жизнь. Сам же наследник абсолютно не заинтересован в гибели своего проводника. Пару дней назад я бы этого не сказал. Тяжело вздохнул Брюнет. Пожалуй, он единственный, кто сейчас не желает моей смерти, пусть и невольно. Ты забываешь про Элингу, — добавил Фергур. О том, что по дороге к графу Рудгарду Ярланд приготовил своему гонцу неприятные сюрпризы, я узнал от нее. Неужели сама сказала? Новость настолько заинтересовала юношу, что он забыл о своей неприязни к барлонцу. Помнишь, накануне твоего отъезда Еневра набросилась на мальчика и заставила его обыскать? «Конечно помню». Королева не зря его подозревала. «Паренек нес записку от принцессы. Там было четко сказано. По дороге к замку графа тебя попытаются убить». «Чудеса! А это правда, что если бы не она, никто бы не нашел лекарства от моей болезни?» Вкрадчиво спросил сапожник, оглянувшись на ехавшую сзади девушку. «Эй, парень, да ты никак запал на нее!» «Скажешь тоже!» «Она принцесса, к тому же еще совсем ребенок», — излишне поспешно возразил руан «А вот тут ты сильно ошибаешься», — серьезно заметил Фергур. «Когда человек способен объективно оценивать поступки самых близких людей, он уже не ребенок. Я мало знаком с этой девицей, но мне кажется, что по силе характера она гораздо взрослее своего 20-летнего брата». «Так, по-моему, у нас гости». Руам глазами указал на трех всадников, появившихся на дороге. «Наверное, Дозор. Оставайся здесь, я поеду вперед. Выясню, кто такие». Марлонец пустил Рокота в галоп. Всадники действительно оказались патрулем, что для здешних мест было совершенно не характерно. Эта часть адепги испокон веков являлась малонаселенной. Несколько мелких деревенек до да хуторов, не относившихся к чьей-либо вотчине, Особым вниманием солдат Его Величества не пользовались. «Какими судьбами вас сюда занесло, служивые?» поинтересовался барон. Форма королевского телохранителя, несмотря на ее потрепанный вид, произвела на всадников впечатление. Возглавлявший троицу офицер спрятал меч в ножны, выдвинулся вперед и доложил. «Направлено для проверки слухов о появлении в этих краях шайки разбойника Аяха. Говорят, их видели 3-4 дня назад». И вы надеетесь справиться с ними втроем? Со мной два мага. Кто такой этот Аях? Рохнит ему в глотку. Его еще называют одноухим бандитом. О, так это его труп я недавно видел. А те головорезы, значит, входили в его банду. Сам себе ответил Фергур. Что ж... Теперь они в Инсгарде людей грабят. Офицер, можешь считать свое задание выполненным? Три дня назад отряд его высочества наткнулся на разбойников. По-моему, живым не ушел никто. — Вы сопровождаете принца? — Да. Наследнику скоро принимать борозды правления, вот он и решил проехать по стране. — Могу я быть чем-то полезен его высочеству? — Поехали, сам у него и спросишь. — Ваше высочество? — Старший патрульный Леур. Прибыл из Крандахера в составе дозора. Со мной два мага, — доложился офицер. Цель поездки? Обнаружение и уничтожение банды, которую, как мне сообщили, истребили ваши люди. Что собираешься делать дальше, офицер? Если не будет других распоряжений, отправлюсь обратно в Крандахар. Распоряжения будут, сказал принц. По совету Елинге Тарин решил соблюдать максимальную осторожность. Если Ярланд заподозрил неладное, то мог организовать встречу их отряда где-нибудь на полпути к столице однако вряд ли для этой цели стали бы использовать людей из Крандахра. Небольшой городок располагался в 50 милях на запад от главной дороги. Поступайте под командование барона Фергура. Будете сопровождать нас к Розахарду. Сочту за честь, ваше высочество. Браво отсолютовал Леур. Чего такой хмурый? Недоволен, что я не тебя назначил их командиром? Спросил Тарин Руама, который стоял рядом с принцем. Оно мне надо. Просто подумал, что если бы мне вместо возвращения домой предложили многодневную прогулку по лесам, я бы так не радовался. Много ты понимаешь. Для любого офицера сопровождать наследника – великая честь. Вдруг выдастся случай отличиться. Глядишь, и повышение не за горами, а там и перспектива выбраться из глуши. На самом деле, сапожнику не понравилось, как служивый смотрел на принцессу. Он ее буквально поедал глазами. Девушка тоже удостоила статного офицера благосклонным взглядом. Ловила с какой-то. Увидел юную девчушку и перышки распушил. Лучше бы за собственной обувью следил. Это ж надо так подошвы истереть. Словно не на лошади ездит, а по шершавой мостовой носится, как угорелый. Пусть только попробует дать мне повод. В порошок сотру. Сын Гамуда удивился собственной злости. Наверное, сказываются последствия болезни. Мужик мне ничего плохого не сделал, а я его убить готов. Парень заметил, как офицер подъехал к своим спутникам и что-то им сказал. Оба обратили взоры. роаму показалось, что на Элингу. Он еще, не босит пошлые шутки отпускает в ее адрес. Нет, этот хлыщ определенно заслуживает хорошей взбучки. По приказу барона новички отправились вперед. «Молодой человек, да продлятся ваши годы!» Кучерявый телохранитель вернулся к брюнету. Ферк, не надо повторять свою дурацкую присказку. Она вызывает у меня самые неприятные воспоминания». «Да пожалуйста», — вальяжно промолвил марлонец. «Я смотрю, ты тоже заметил». «Что?» «Мои новые подчиненные, похоже, лишь недавно приняты на дозорную службу». «И как ты это определил?» «У них выездка совершенно другая. Причем у каждого своя». «Ты уверен?» Говорю же тебе, я о женщинах, лошадях и вине знаю много интересного. У офицера, к примеру, конь хорошо обучена, а у волшебников...» Чтобы Ферк не начал развивать любимую тему, сын Гамута быстро задал следующий вопрос. «Ты разговаривал с этим Леуром? Кто он?» «Да обычный парень из обедневших дворян, мечтающий перебраться в город с мощенными дорогами. Говорит, надоело ему траву ногами меть. «Траву?» — удивился сапожник. «А что ты хотел от небольшого крадахра? Мне тантасия сказала, что там и трех сотен домов не наберется. Его бы и городом не считали, если бы не расхвартированный гарнизон». «Неужели Лиур настолько опеднел, что носит чужую обувь?» «Если Хиунг напал на след нашего сына, он не отстанет», — сокрушался Гамут. «Не стоило оставлять вас в Розахарде». Ты же хотел как лучше. Да, надеялся обеспечить вам тихую жизнь, пока буду разбираться со старыми проблемами. Однако все вышло иначе. Новые неприятности оказались серьезнее старых, и теперь они обрушились на всю нашу семью. роаму грозит беда? Спросила травница. И немалая. Не стал скрывать мужчина. Тогда чего мы стоим? Нужно спешить ему на помощь? Знать бы куда. Да чего же не вовремя в трактир заявились стражники? Судьба буквально подбросила нам подарок в виде Ширада. И на тебе. Я ведь так и не успела расспросить его о нашем мальчике. «Принц направлялся к долине гейзеров», — сказала женщина. «Оттуда и начнем поиски». «А если они уже едут обратно?» «Как давно наследник покинул дворец?» Принц выехал утром с самого плохого дня. Женщина именно так решила обозначить дату, когда мужа упрятали за решетку. Выходит, они уже точно должны быть на обратном пути. Ксуал быстро посчитал, сколько суток минуло с момента его заточения. Знать бы, где на них напал Хиунг, было легче отыскать принца. Но ты права. Нам нужно пробраться как можно ближе к тракту. Там будет у кого спросить. Супруги, оторвавшись от погони, решили заночевать в лесу. Несостоявшийся граф попытался определить местоположение собственной стоянки, но вскоре бросил это занятие. В здешних чащобах трудно было найти хоть какие-то ориентиры, а карта, приобретенная у торговца мехами, давала лишь самую приблизительную схему северных районов адепки Оставалось надеяться, что, двигаясь на юг, они вскоре выйдут на правый берег той речки, которую пересекли нынешним утром. Ее течение должно вывести их на главный тракт, соединявший столицу с долиной гейзеров. «Помогите!» Истошный вопль заставил родителей Руама остановить разведение костра. Что там за крики? «Голос похож на Ширада», — заметила женщина. «Оставайся здесь». Гамут схватил меч и побежал на Шум. «Там рахнит!» Словно слепой, наставник принца едва не сбил Шум Сейчас его узкие глаза казались блюдцами. В пояснениях уже не было необходимости. В пяти шагах от человека из кустов выскочил огромный мохнатый паук. В сумерках шесть его глаз светились зелеными огоньками. «Быстро сломай ветку и дай мне», — приказал брюнет, но, оглянувшись, увидел, что выполнять команду некому. Волшебник не стал задерживаться, чтобы узнать победителя схватки. Наверное, не страдал излишним любопытством. Громадная серая тварь была смертоносным противником. Четыре передние лапы паука-гиганта длиной в пять локтей каждая заканчивались острыми шипами, способными пробить тонкую кольчугу. Однако самым страшным оружием рахнида было не это. Восьмилапый весьма метко плевался с густками липкой паутины, и стоять по курсу его движения означало обречь себя на погибель. Ветка в данном случае могла бы послужить хорошим щитом против паутины, но рубить ее самому времени не было. Ксуал не стал медлить и бросился перекатом под конечности хищника с левой стороны. Свистящий взмах меча, и шипоносная конечность отлетела в сторону. «Удачное начало», — похвалил себя мужчина, отскочив в сторону. Сгусток липкой массы пролетел мимо бойца. На второй выпад у меня 10 секунд, а раньше ему не выстрелить. Гамут снова постарался сократить дистанцию. На этот раз паук встретил жертву во все всеоружии. Две его лапы работали в режиме стремительно смыкавшихся по бокам клещей, а одна разила сверху. Отцу Руама пришлось отступить. Еще бы парочку лап отрубить, и можно переходить к ближнему бою. Но как это сделать? Увлекшись постоянными перемещениями между деревьями и кустарниками, он случайно наткнулся плечом на разлапистую ветвь могучего дуба и приклеился. Один из выстрелов противника оставил там свой след. Этого еще не хватало. Мужчина рванулся от атакующего монстра. В начале лета листва кунайского дуба очень прочно держатся на ветке, и сорвать даже один листочек довольно непросто. К куртке ксуала приклеилось больше десятка. Ветка, конечно, позволила мужу за сделать несколько шагов в сторону, а затем пружиной бросила обратно, разорвав рукав. Полет воина явился неожиданным не только для него, но и для Восьмилапова. В результате к ближнему бою пришлось перейти немедленно. Жаль, у своего основания конечности паука оказались бронированными, и отрубить удалось лишь одну. Рахнит в долгу тоже не остался. Пятись он задел противника шипом и разодрал руку выше локтя. «Теперь я знаю, как с тобой справиться!» — уверенно сказал Гамут, вернувшись к злосчастной ветке. «Давай, иди ко мне!» Воин схватился за сук и начал оттягивать живую пружину, медленно отступая назад. Оставшийся без двух лап хищник недолго раздумывал над странным поведением человека. Он жаждал мщения и воспринял медлительность прыткой жертвы как хороший знак. Хлесткий удар ветви швырнул паука на ствол соседнего дерева, а когда оглушенный приземлился, прийти в себя ему не дали. «Как же ты меня замотал!» Отец Руама вытер лезвие меча об отрубленную лапу поверженного и вдруг ощутил сильное головокружение. «Не повезло. Когти у него тоже, оказывается, пропитаны ядом.